Я до конца в этом не разобрался. Он меня прогнал. Почему? Я же говорил. Потому что я трус. Неправда. Правда. Я испугался выполнить учебное задание. Какое? Упражнение. Переход из одного сна в другой. Надо было выйти на туманный луг, найти провал и прыгнуть. Если не испугался, очнешься в своей постели, будто проснулся. А если испугался? Не испугался никто, кроме меня. А я как почувствовал, что падаю, такой ужас во мне. Как спастись? И превратился в самолёт, чтобы не разбиться. «Это же здорово! Чудо такое!» Я тоже сперва обрадовался. Показал старику, как это у меня получается. А он прямо весь накалился от гнева. «Я, — говорит, — не позволял соваться в те сферы, которые вы знать пока не должны». Вы просто-напросто струсили и не сдали экзамен, и потому можете быть свободны. Ну, я и ушел. Потом еще хотел вернуться не к старику, а просто так, чтобы побродить по городу, но дороги от той стакады уже не было. Хорошо, что ты нашел другой путь от мельничного болота, Сережка. А почему ты говоришь, что старик не злой, если он так с тобой? Может быть, он сам испугался. Чего? Того, что я сунулся в эти, запретная сфера. Ты же не нарочно. Вот именно, из-за страха. А трусы ему не нужны. Нет, Серёжка, ты ведь, ну, нисколечко не трус. Ты наоборот, — выговорил я с отчаянной искренностью. А старик, да он просто тебе позавидовал. Сам ты, небось, не умеет так. Кто его знает. Вообще-то он меня с самого начала недолюбливал. Все остальные у него из того города, а я чужак. Ни бархатной курточки у меня, ни хороших манер. Ну и ладно, конец твоей этой истории, самый счастливый, верно? Разве счастливый? А разве нет? Когда старик прогнал меня, я начал искать новых друзей. И встретил тебя. Я засопел, и опять вокруг сделалось тепло и сказочно. И почему-то вспомнилась Сойкина песня. Сказка стала сильнее слёз, и теперь ничего не страшно мне. Подольше бы не кончался этот сон. Хотя, ведь когда я проснусь утром в понедельник, Серёжка прибежит ко мне наяву. Он шелестящим шёпотом сказал мне на ухо. «Ромка, пора». Мы взялись за руки и забрались на глыбу, круглую и тёплую, как спящий гиппопотам. Сказали «раз, два, три» и прыгнули. И я услышал, как в маминой комнате звенит будильник.